Глава шестая. Допрос. Войдя в здание административного корпуса, Тимофей двинулся по длинному мрачному коридору. Почему-то здесь, несмотря на высокие витражные окна, всегда стоял легкий полумрак. Парень уже хотел постучать в дверь директорского кабинета, когда вдруг услышал доносящиеся изнутри громкие голоса. Мы не знаем, с кем она должна была встретиться. Обычно она делилась с нами всем, но тут от чего то решила все скрыть». Тимофей так и застыл с поднятой рукой. «Я не хотела бы вам напоминать», гневно заявила кому-то Ирина Федоровна, «ибо это прозвучит как фраза из детективного сериала, но задачу ложных свидетельских показаний вас могут привлечь к ответственности, и это вам точно не понравится. Но мы, правда, ничего не знаем», горячо воскликнула в ответ какая-то девчонка. «Если бы знали, обязательно сказали бы, ведь она была нашей лучшей подругой». «Есть вещи, о которых она даже нам не рассказывала», добавила вторая девушка. Тимофей понял, что это и есть Миронова и Купала. Он ни разу с ними не разговаривал, поэтому и голоса были ему незнакомы. «Довольно», — послышался спокойный мужской голос. «Давайте пока на этом и остановимся». «Девушки, произошло жестокое убийство». — А жертвой стала ваша подруга. Не в ваших интересах хранить от нас какие-то тайны. Вы это понимаете? — Понимаем. После паузы буркнул кто-то. — Если что-то вдруг вспомните, немедленно сообщите Елене Федоровне, а она пригласит нас. Все ясно? — Да, — глухо ответила девушка. — Можете идти? — Это произнесла уже Лариса Аркадьевна. Послышался звук отодвигаемых стульев. По паркетному полу застучали каблуки. Тимофей едва успел отпрянуть от двери к противоположной стене, как навстречу ему из кабинета вышли Таня Купала и Алика Миронова. У обеих были бледные, заплаканные лица с потеками черной туши. Полноватая Татьяна на пол головы возвышалась над стройной Аликой, Несмотря на форму академии, девчонки выглядели как настоящие готки: Черные волосы, черная помада на губах, черный лак на длинных ногтях. Из-за всей этой черноты издали их можно было принять за родных сестер. На шеях и запястьях девушек поблескивало множество золотых цепочек и оккультных амулетов, ведь серебро первородное не носили. Они проплыли мимо застывшего Тимофея, всхлипывая, не удостоив его и взгляда. Следом из кабинета вышли шериф Владимир Меденцев и Лариса Аркадьевна. — Я провожу вас до ворот Академии, — говорила Лариса следователю. — Мезенцев уже уходит? Тимофей удивленно вскинул брови. — Для чего же тогда его сюда пригласили? — А ты пока проходи, — Лариса Аркадьевна будто прочла его мысли. — Тебя давно ждут. Недоумевающий Тимофей шагнул в кабинет. Елена Федоровна сидела за письменным столом, разбирая какие-то бумаги. Ее черные блестящие волосы были стянуты в конский хвост на затылке, на носу сидели простые очки в черной оправе. Стоило директрисе глянуть сквозь эти очки, и под ее пристальным взглядом робели даже самые отъявленные хулиганы. — А вот и он, — сообщила кому-то Елена Федоровна. — Зверев, пожалуйста, закрой за собой дверь. Тимофей послушно закрыл И только после этого заметил мужчину, сидевшего в кресле в темном углу кабинета. Тот с приветливой улыбкой поднялся ему навстречу, протягивая руку. «Тимофей, рад с тобой познакомиться». Парень нахмурился, разглядывая его. Перед ним стоял высокий, широкоплечий мужчина лет сорока в строгом костюме темно-серого цвета. Его виски были коротко выбриты, а длинные черные с проседью волосы зачесаны назад и стянуты в хвост. Узкие бакенбарды, обрамляющие скуластое лицо, переходили в аккуратную бородку. Я только что видел вас по телевизору, — вспомнил Тимофей. — Вы стояли среди репортеров. — Марат Закревский, — представился мужчина, крепко пожав ему руку. — Представляю еженедельник «Полуночный экспресс» Санкт-Иринбурга. петербурга Вы журналист? — — Что-то вроде, — кивнул Закревский. — Официально я прибыл в Клыково из-за этого происшествия. Заодно пообщаюсь с коллегами из нашего местного филиала. — О неофициально, — поинтересовался Тимофей. — Ты быстро схватываешь, — широко улыбнулся Закревский. — Этого у него не отнять, — рассеянно кивнула Ирина Федоровна, собирая документы в стопку. — Тимофей, господин Закревский прибыл к нам по распоряжению королевского зодиака. Зверев на миг лишился дара речи. «Тебя пригласили сюда по моей просьбе», — пояснил Марат. «Мне ты можешь рассказать все то, о чем не следует знать городской полиции. Мне все известно о первородных, я и сам происхожу из древнего знатного рода чернокнижников. И по заданию королевского зодиака прибыл в Клыково, чтобы попытаться разобраться в этой истории. И еще кое в чем многозначительно добавил он». «Но мне и полиции не о чем рассказывать», — сдержанно проговорил Тимофей. — Я практически не знал Симбирцеву. Никогда особо с ней не общался. — Правда? — Марат Закревский жестом указал ему на пустое кресло, а сам присел на край письменного стола. Тимофею пришлось сесть. — Расскажи, как давно ты ее знаешь? — попросил Закревский. — Увидел на второй или третий день после своего приезда сюда. — Как тесно вы общались? — это уже напоминало настоящий полицейский допрос. — Да мы вообще не общались. — — Я же вам говорю, — возмутился Тимофей. — Я всегда все привык уточнять, — холодно усмехнулся Закревский. — Профессия обязывает. — К тому же, зная твое прошлое, тебе ведь не впервой участвовать в допросах. И соврешь, недорого возьмешь. — С теми делами давно покончено, — мрачно заявил Тимофей. — Да и к чему мне лгать вам? — Действительно, — согласилась Елена Федоровна. «Мальчик хорошо себя зарекомендовал. Иногда нарушает запреты, но в лжи никогда замечен не был. Какие запреты он нарушал?» Тут же повернулся к ней Закревский. «Давайте сразу все проясним». Директриса сняла очки и, положив их на стопку книг, принялась устало массировать переносицу. «Речь идет не только о Тимофее. Все наши ученики первое время не отличались особой дисциплиной. Но я их прекрасно понимаю. Их вырвали из привычного окружения». «Привезли в провинциальный городок, заперли в закрытом заведении. Немудрено, что многие начали сбегать за ограду, чтобы погулять в ночное время. У нас случилось несколько инцидентов». «Наслышан!» — сухо кивнул Закревский. «После этого ночные вылазки прекратились. С тех пор никаких нарушений режима не происходило. Верно, Тимофей?» Зверев нервно заерзал в кресле. Он точно знал, что многие студенты в курсе секретной лазейки в чугунной ограде, опоясывающей территорию академии, и нередко пользуются ею, когда хотят удрать в город по каким-нибудь своим надобностям. Он и сам частенько сбегал, но при этом всегда соблюдал крайнюю осторожность. Так что если он сейчас ответит утвердительно, то попросту соврет. А ведь Елена Федоровна заверила Марата, что он никогда ей не лгал, К счастью, отвечать не пришлось. — Понятно, — хмуро пробормотал Закревский. — Давайте-ка я объясню свое любопытство к этому ученику. Он снова тяжело опустился в кресло. — Как давно в вашей академии проходил медосмотр? — спросил Закревский. — Вскоре после поступления студентов, — ответила директриса. При прохождении медосмотра не было выявлено ничего странного. — К чему вы клоните? — нахмурилась Елена Федоровна. — Просто отвечайте на вопрос. Тимофей слушал их, затаив дыхание. — Естественно, мы кое-что выяснили об учениках, — проговорила директриса. — У потомков некоторых древних родов есть некоторые особенности. Она вдруг начала тщательно подбирать слова и эти особенности проявились еще сильнее после метеоритного дождя. Но тут нет ничего удивительного. Мы прекрасно знаем, что из себя представляют наши ученики, и хорошо, что это выявилось уже здесь, за стенами Академии, а не в средних школах, где многие из них учились раньше. А почему это так вас интересует? — Я знаю, что у Лены Семберцевой было очень необычное строение скелета, — ответил Закревский. Тимофей похолодел. «Некоторые кости сильно отличались от человеческих», — продолжал Марат. «Особые шипы наросты в некоторых местах. Ее череп — такое ощущение, что он состоял из нескольких пластин, никак не соединенных друг с другом. Ее кости были будто предназначены для того, чтобы трансформироваться под кожей, придавая телу другую форму. Она была слишком молода и не успела освоить эту способность, но...» — Проживи, Симбирцева, дольше. Кто знает, чем бы все обернулось. — Это выяснилось при вскрытии? — чуть слышно спросила Ирина Федоровна. — Да. По распоряжению королевского зодиака тело было украдено из городского морга и тайно вывезено в нашу секретную лабораторию. Никто из людей никогда ничего не узнает. Я сам занимался этим вопросом. Кроме того, я побеседовал с вашей медсестрой, которая принимала участие в осмотре студентов. Знаете, что она мне сообщила? Что у нее нет ни одного рентгеновского снимка Лены симбирцевой Они несколько раз пытались сделать снимок, но аппарат не срабатывал. Как будто некая сила защищала девчонку от разоблачения. А затем я выяснил, что в академии есть еще один ученик с точно такими же особенностями — Тимофей Зверев. «У тебя ведь тоже нет ни единого рентгеновского снимка с самого детства?» «Нет», — внезапно осипшим голосом ответил Зверев. «Вы с Семберцевой сильно похожи, поэтому я и пытаюсь выяснить, как ты с ней связан», — пояснил Марат. «Она из дома. Может, у вас с ней есть общие предки?» Мать строго-настрого запретила Тимофею рассказывать кому-либо о его настоящем отце, и он не собирался нарушать данное ей обещание. — Я не знаю насчет предков, — честно признался он. — Возможно, об этом лучше спросить у моей мамы. Никогда особо не интересовался своими корнями, уж извинить. Но какого черта? Его отцом был огненный волк. Выходит, что и Симбирцева была дочерью кого-то из этого племени. Потомков огненного змея всегда боялись и презирали остальные члены сообщества первородных. Огненные волки на протяжении многих веков были вне закона. С незапамятных времен, когда их развелось огромное количество, когда все они служили культ огненного дракона, во главе которого стояла жрица Верховная Мать Змей, их считали врагами всего живого. И если королевский зодиак начал что-то подозревать, то чего от них ждать? Тимофей искоса взглянул на Марата. Тот сидел в кресле, задумчиво подперев голову кулаком. Потрясенная Елена Федоровна также хранила молчание. — Ладно, пока можешь идти, — неожиданно сказал Закревский. — Если появятся новые вопросы, я обязательно тебя найду. Хорошо — Хорошо. Тимофей встал с кресла, попрощался и на негнущихся ногах вышел из кабинета. В коридоре он, конечно, задержался и не пожалел об этом. «Что вы собираетесь предпринять?» — серьезно спросила Елена Федоровна. «Теперь, в свете этих событий?» «Не знаю пока», — признался Закревский. «Мы всегда подозревали, что среди нас есть потомки огненных волков. Но в чем виноваты эти дети? Они понятия не имеют о прошлом своих родителей, своих далеких прятков». В другие времена королевский зодиак приказал бы истреблять всех, кого только заподозрят в родстве с волками, но это было очень давно. Мы живем не в древние века и не в мрачном средневековье. Девчонку жалко. Если бы она не погибла, мы, возможно, и не узнали бы об ее истинной сущности. Ну а если в будущем она все же примкнула бы к членам ордена? — Голос крови сильная, что-ка с этим не поспоришь. Она стала бы грозной противницей светлых первородных. — Действительно, некоторые наши ученики являются потомками темных, — сказала директриса. — Мы прекрасно об этом осведомлены. Наша задача — воспитать их правильно, чтобы они стали достойными членами сообщества и не пошли по стопам своих кровожадных предков. Преподаватели пандемониума делают для этого все возможное. «Да, Симбирцева была огненной волчицей, но не факт, что она обязательно примкнула бы к врагам. У нее были подруги, с ней здесь хорошо обращались, а это самое главное. Мы должны показать нашим детям, что светлая сторона лучше темной». — В любом случае я доложу обо всем королевскому зодиаку, — произнес Закрепский, — и пусть они принимают решение. А вы присматривайте за этим парнем. Сдается мне Тимофей Зверев не так прост, каким хочет казаться. Думаю, в этом он очень похож на свою мать. — Мы присмотрим. Не сомневайтесь, — пообещала Елена Федоровна. Тимофей у нас сейчас на особом счету, так же, как и некоторые другие ребята. Его способности еще не проявились, и все мы ждем, когда это случится. И, уверяю вас, я неплохо его знаю. Да, у парня были проблемы в прошлом, но все это позади. Он очень добрый и всегда готов прийти на выручку друзьям. В этом мы уже несколько раз убеждались. Думаю, с ним проблем не будет. — Хотелось бы в это верить, — вздохнул Марат Закревский. Тимофей понял, что тот сейчас выйдет из кабинета и на цыпочках поспешил к выходу из административного корпуса.